Иван спустился вниз, в отсеке. Луч фонаря плясал по переборкам, краникам и трубкам. Часть стен была завешена рамками с фотографиями. Моряки на фоне лодки, лодка в походе, встречи на берегу. Радостные лица, белые фуражки, черные робы. Двигаясь фонарем, Иван ступал по щик лодку в черной маслянистой грязи. За двадцать лет она загустела. Когда он поворачивал голову, луч выхватывал из темноты улыбающиеся лица тех, кто умер еще много лет назад. Они смотрели теперь на Ивана. Лодка неплохо сохранилась. Видно, что все внутри было покрашено как раз перед катастрофой. Вещи расставлены по местам. Лодка-музей. Говорят, хозяином лодки был бывший подводник. Иван вздрогнул. И услышал он голос из темноты. «Где вы?» Через мгновение из другого отсека вынырнул Красин, подсветил себе лучом лицо снизу. «Бррр! жутковатая, грубо вырубленная топором древняя маска». Красин усмехнулся. «Я был в двигательном отсеке», — сказал он. «И?» Иван в нетерпении шагнул вперед и напоролся на выступ. Какой-то пульт в сером металле. — Могу утешить, — сказал Красин. Усмехнулся, коснулся рукой шинели. Там, где-то во внутреннем кармане, у него была спрятана фляжка с коньяком. — Если хотите. — Спасибо, я как-нибудь сам, — отказался Иван. — Что с дизелем? — Законсервирован? Иван выдохнул. — Ну, слава богу, повезло. «И на наше счастье очень основательно. Думаю, даже солярка в баках есть. Хотя я бы не рисковал, если честно. С аккумуляторами хуже. За столько лет они должны были совершенно высохнуть. Думаю, мы их даже минимально зарядить не сможем. То есть электродвигатели для нас бесполезны». «Ну и что из этого?» — Иван повел фонарем левее. Лицо Красина почему-то его пугало. «Дойдем на дизеле, а?» «Хорошая мысль. Осталось только его запустить». Иван провел лучом еще дальше по переборке, потом выше. Дернулся так, что чуть не уронил фонарь. В первый момент ему показалось, что на него смотрит привидение. Суровый и седой человек в черной морской пилотке. Иван беззвучно выматерился. «Призрак одного из кронштадтских моряков?» Потом понял. «Портрет. Командир С-189, капитан второго ранга Гаврилен Д.Ж.» Надпись на рамке. «Так что, командир?» — спросил Красин. «Что будем делать?» Иван повернулся к моряку. «Как нам запустить дизель?» Красин пожал плечами. За это движение Иван был готов его сейчас убить. Что значит не умеет? Нафига мы сюда вообще приперлись? Я знаю об этом только в теории, если честно, — сказал Красин. Я же не судовой механик, а штурман. К тому же 20 лет без практики, сами понимаете. Но вкратце у нас два варианта. Сжатым воздухом или электростартером.